«Странные идеи». Журнал «Аусер», осень 1999 года. Теперь, конечно, электронных писем не меньше, чем бумажных. «Хай, hey, ты клёвый чувак! Расскажи, как писать!» Вы наверняка не раз получали такие письма. Если вы писатель, и у вас есть адрес в интернете. В интернете никого не волнует ваша грамотность. Здесь принято имитировать дислексию. Ведь не несчастье, признак крутости. Некоторые молодые пользователи подозрительно воспринимают любое предложение, которое требует приличного знания английского языка. И он писал одному корреспонденту, что если он хочет стать писателем, ему придется впустить в свою жизнь грамматику, орфографию и пунктуацию. Он ощетинился и заявил, что у издателей для всего этого есть специальные люди. Хм. Мой адрес электронной почты всем известен, и его легко найти. Я популярный писатель. Я перестал считать письма, которые получаю каждый день. Я отвечаю на все, на какие могу. Я довольно рано понял, что фильтр в почтовом ящике необходим для электронного выживания. Это решение было принято еще в те дни, когда я пользовался модемом на 2400 бот, и кому-то пришло в голову прислать мне иллюстрированную рукопись, Все три мегабайта интернет-этика выработана людьми, которым никогда не приходилось оплачивать собственные телефонные счета. К тому же фильтр позволяет отсечь спам-письма, адресованные другу. Ни один незнакомый человек, который может быть вам полезен, не назовет вас другом. Это было просто утомительно. Теперь это стало настоящей проблемой. Одна из традиций фэнтези и научной фантастики как жанров — постоянная коммуникация. Фанаты общаются с другими фанатами. Конечно, интернет сразу стал для них альтернативой ротатору и принтеру. Есть и еще одна традиция — фанфикшн. Фанаты есть у множества жанров, но фанфики свойственны только фэнтези и фантастики, насколько мне известно. Люди для развлечения пишут истории, и действия которых происходят во вселенной, созданной профессиональным писателем. Они используют уже готовых героев и обстановку, и размещают все это в сети бесплатно, на радость друзьям. Поскольку жанровые авторы раньше сами были фанатами, трудно представить себе писателя-фантаста, который не любит фантастику. Традиционно принято закрывать глаза на это юридически сомнительное занятие или относиться к нему благосклонно. Принято радоваться тому, что у тебя есть фанаты. Если у вас появятся фанаты, они будут фанатичными. Это неплохая тренировочная площадка для писателей. Но это только часть проблемы. Авторы популярных серий быстро понимают, что их читатели не просто пассивные потребители. Они считают, что автор пишет сценарий, а съемки фильма происходят в их собственной голове. И в результате книга создается как будто в соавторстве, и читатель тоже имеет какие-то права, хотя бы право иметь мнение. Многие годы эти мнения высказывались приватно. «Милая мисс Остин...» Мне кажется, было бы здорово, если бы одна из ваших героинь влюбилась в Наполеона. Это, возможно, неплохо, но в сети приватности нет. Она выпячивает все, и плохое, и хорошее. Я семь лет читал две новостные группы, посвященные мне и моему творчеству. Довольно забавно следить, как твою книгу публично разбирает преподаватель из Оксфорда, а рядом, в той же группе, человек, который считает «Звездные войны» очень старым фильмом. Ну, недавно я перестал читать. Я начал нервничать, когда люди стали постить в открытых группах идей будущих сюжетов и предложения о развитии героев. Интернет пока молод, он велик открыт, и он принес нам новые мнения новые проблемы. Одна некрупная проблема состоит в том, что люди выводят свой язык на мировой автобан, не сдав на права. Вот, например, слово «плагиировать». «Я знаю, что оно значит», «Вы знаете, что оно значит», «Юристы совершенно точно знают, что оно значит», но его часто используют в качестве синонима к заимствовать, пародировать и ссылаться. Например, «Вещие сестрички» с плагиачины Шекспира. Ну, это моя книга. Да, конечно, вам будет чуть веселее, если вы где-то слышали об одной пьесе на шотландский сюжет и... Зачем я остановился? Плюс распространению странных идей об авторском праве. На одной стороне люди, которые пишут мне испуганные письма вроде «Я же могу назвать котика в честь вашего героя», а на другой «Мне так понравился ваш роман, что я его отсканировал и выложил на своей странице. Вы же не против? Предполагается, что авторским правом защищено каждое конкретное слово. Или не защищено вообще ничего». Короче говоря, я начал волноваться из-за всей этой шумихи. Что случится, если я использую в книге сюжетную линию, которую какой-нибудь фанат уже запостил в сети или задействовал в фанфике? Я уже получил несколько писем наподобие «Вижу, вы использовали мою идею, так что когда речь идет об идее вроде «Почему бы Терри Пратчету не написать книгу об Австралии, пиратах, футболе», «Один раз мне прямо написали, уверен, что не мне первому, такое. У меня есть отличная идея, которая принесет нам обоим кучу денег, если вы напишете об этом книгу. Разумеется, я вам ничего не скажу, пока мы не подпишем договор». Скоро мы поймем, что для многих, в остальном неглупых людей – Идея становится сердцем, душой и центром любого романа, а всякий там сюжет, персонажи диалоги и сто тысяч написанных слов — малозначительными деталями. Найдите идею, и вам останется только ее записать. Я, конечно, излишне тревожусь, но тут есть о чем тревожиться. Меня волнует незаконно. В конце концов, 99,99% ,99 фанатов еще не добрались до сети. Просто в каждой толпе есть один мерзавец, которому нужно протестовать вслух. Он или она обязательно привлечет внимание других мерзавцев, которые просто проходили мимо. В конце концов, если бы таких людей не существовало, шоу Рикки Лейка никто бы не смотрел. А потом вам потребуется только журналист, который решит сделать статейку типа «Знаменитый писатель, украл мою идею, утверждает разочарованный фанат». Если вы думаете, что журналисты такого не делают, значит, вы не читаете газет. Да даже и журналист не обязателен. Сам интернет — открытая новостная площадка, доступная всем. К сожалению, вообразить такой сценарий несложно. Что-то подобное уже случалось в Штатах, где люди подают иски так же легко, как дышат. Скоро они будут судиться с Господом, который создал несовершенный мир. Ходят слухи, что этого хватило, чтобы писатели вышли из своих новостных групп. Мне стыдно, но мне кажется, что я должен публично объявить о своем уходе. У меня много идей. Вот бы люди мне еще и немного времени оставили.